Глава одиннадцатая Бизнес-центр «Золотой Запад» соседствовал с крупной городской магистралью и пересадочной станцией метро. Место было выбрано с расчетом. Неперегруженный центр и не недальняя окраина. Золотая середина. Удобно добираться и боссом на автомобилях, и клеркам, общественным транспортом. В подобных локациях располагались три других бизнес-центра компании «Золотой квадрат» «Золотой юг», «Золотой восток» и «Золото севера». Что не говори, а любил владелец компании Борис Золотов ассоциации со своей знаковой фамилией. Это вам не масло, масляное золото, много не бывает. После цепи трагических событий, смерти Золотова, убийства его единственной дочери и ареста зятя, компанией «Золотой квадрат» руководил финансовый директор Баринов Валентин Евгеньевич. Финансист умел считать деньги и любил это занятие. Первым делом Валентин Евгеньевич освободил просторный директорский офис с панорамными стеклами на престижном последнем этаже бизнес-центра. К чему ненужный пафос, если за освободившуюся площадь можно получить хорошую арендную плату? Ему было достаточно обычного кабинета в цоколе с видом во двор. Ведь деньги от аренды – это не только прибыль компании, но и его личные доходы. Баринов ловко управлял кранами денежных потоков, направляя существенный ручеек на подконтрольные себе счета в офшорах. Списать расходы было на что. Он якобы заказал проект нового бизнес-центра зарубежному архитектурному бюро, а там расценки ого-го какие. Последние дни Баринов сильно нервничал. Не помогали ни монотонный бег в фитнес-центре, ни алкоголь по вечерам, ни общедоступные антидепрессанты. Ведь так удачно все устроилось. Хозяин компании умер, его дочь убита, а ее муж Игорь Самсонов, единственный оставшийся наследник, отправлен в колонию на долгие годы. Никто не мешает управлять доходным бизнесом. Эх, ему бы еще пару лет во главе «Золотого квадрата» продержаться, и он бы обанкротил ощипанную компанию с превеликой выгодой для себя. Черт бы побрал болтливую свидетельницу Маргариту Сергеенко. Зря он ее пожалел после смерти босса, хотя и убрал из ассистенток с глаз долой, но перевел на другую должность с повышением зарплате Не оценила, тварь. Какого лешего она поперлась на телевидении со своими откровениями, сопли пустила. Самсонов не убивал, Самсонов не виновен, вот же дура. Сначала должна была обсудить муки совести с ним, новым работодателем. Он бы нашел другое решение, выгодное каждому. Опасные тайны для того и существуют, чтобы их дорого продать или унести с собой в могилу. А ведь все могло быть иначе. Когда-то он ухаживал за Катей Золотовой с самыми серьезными намерениями. Но девушка отвергла его, мол, из-за папочки подкатываешь. А хоть бы и так. Он состоявшийся серьезный человек, готовый со временем заменить босса на ответственном посту и приумножить семейный капитал. Просчиталась. Выбрала никчемного ровесника дура. И что теперь? Закономерный результат. Он так и так руководит компанией. А от семьи Золотова остались только словесная ассоциация на вывесках бизнес-центров. Но ничего, прорвемся. В бизнесе всегда возникают проблемы, требующие оперативного вмешательства. Нужно уметь расставить приоритеты и преодолевать невзгоды, не гнушаясь грязной работы. Ведь даже чистейшее золото добывается в грязных карьерах. Итак, приоритеты. О Маргарите Сергеенко можно на время забыть. Все худшее совестливая дурочка уже сделала. Теперь главная опасность исходит от Игоря Самсонова. Если беглеца, не дай бог, оправдают, то Игорек вернется и возглавит компанию. Он не дурак, найдет хищение и быстро выяснит, кто за ними стоит. Тогда пощады не жди, решимости Самсонова не занимать, разбросился в бега. Придется самому в бега податься, или того хуже, оказаться вместо него за решеткой. Вот черт, все было так хорошо и на тебе, что же делать? Мучительное раздумье когда на весах не только собственное благополучие, но и свобода, подсказали Баринову дерзкое решение. Выбора у него не осталось, надо рисковать. Не хотелось прибегать к радикальным мерам, а придется. На первом этапе он прикинется верным другом Самсонова. Это нетрудно. Он активно помогал Игорю во время следствия, нанял адвоката, организовал передачи в СИЗО, поддерживал на словах. Сейчас побег Самсонова обсуждают в соцсетях. Беглец наверняка просматривает сообщения о себе и если увидит наживку от знакомого человека, то должен клюнуть. А наживка будет заманчивой. Он предложит ему помощь, мол, друзья познаются в беде, вместе мы сила и прочее в том же духе. Игорь ему позвонит, куда ему деваться. А он к этому моменту подготовит ему смертельную ловушку. Как говорится, нет человека, нет проблем. Баринов разместил в соцсетях десяток намеков для Игоря Самсонова от своего имени. Для верности, в качестве картинки использовал логотип компании «Золотой квадрат», бросающийся в глаза. «Я жду, Игорек, приманка готова», — мысленно похвалил себя Баринов. Следующая часть его плана предполагала полную анонимность. Для этого у финансиста имелся старенький смартфон с левой симкой и новая электронная почта на имя Альберт-666. Валентин Евгеньевич ранее убедился, что в век интернета найти отморозка для грязного задания не так уж и трудно. Достаточно ввести грамотный запрос на сайтах объявлений о поиске работы. Всегда найдутся люди, готовые рискнуть ради денег, и он нашел то, что хотел. «Согласен на любую опасную работу за хорошее вознаграждение», писал некий Макар 007. Коротенькая переписка с намеками показала, что Макар 007, как и агент 007, умеет драться, владеет оружием и очень нуждается в деньгах. Альберт 666 признался, что ему мешает плохой человек, но сразу раскрывать главный план не стал. Требовалось проверить Макара в серьезном деле. О тестовом образце долго размышлять не пришлось. Маргарита Сергеенко – вот кого надо наказать за болтливый язык. Пусть Макар ее хорошенько отмутузит. «Цель выбрана идеально», – похвалил себя Баринов. Во-первых, он легко проверит, что задание выполнено на совесть, и Макар действительно беспринципный отморозок, а не подсадная утка. Во-вторых, если анонимный киллер не пожалеет слабую девушку, то перед убийцей в бегах его рука точно не дрогнет. С учетом срочности задания сговорились на двухстах тысячах рублей. Через мессенджер, удаляющий сообщения, Баринов скинул фото Маргариты Сергеенко и ее адрес. С виртуальной карты перевел Макару аванс. Сто тысяч.